Татца шёл к двум паразитам, которых недавно запечатали. Но некто добрался туда первым. Друг с другом столкнулись две группы. Первая была группа, одетая в чёрное во главе со стариком, однако стоял он твердо. Вторая тоже была группой в черном, но во главе была молодая девушка в черном платье. Они столкнулись друг с другом, но это не значит, что они были враждебны. Во всяком случае, группа во главе с девушкой не показала никакой вражды группе, во главе которой был старик. потому что, наверное, сама девушка, их лидер, не показала враждебности. Скорее даже девушка с уважением смотрела на старого человека, по крайней мере, с виду. «Ваше превосходительство, Куда! Для меня большая честь видеть вас!» Девушка вышла вперед и грациозно сделала реверанс. Однако, несмотря на элегантность, скромности никакой не было, потому что свет в её глазах был слишком сильным. «Меня зовут Куроба Аяка. Я всего лишь скромный член Юцуба, И «Я служу нашей главе, Майе. Подняв голову, Аяка игриво улыбнулась провокационной, однако скромной загадочной улыбкой. Но, как и ожидалось, куда не попался на удочку. «Представительница Юцуба, значит? Выглядишь твердо несмотря на юность. Видно, ты уже обо мне знаешь. Или мне все равно представится. Близкий с Майей, хотя и не в плане дружбы, Куда публично обладал тем же статусом, Он был главой одного из десяти главных кланов. Но, сказал он Ютсуба и смотрел на Аяка, которая могла быть ровесницей его внуком, как на противника. «Нет, в этом нет нужды». В глазах Куда возник свет, подобающий его намерениям. Впрочем, кокетливое, но бесстрашное отношение Аяка не было сломлено. «К слову, ваше превосходительство. У нас не так много времени. Я хотела бы с вами кое-что обсудить». На ее поспешное, или скорее даже решительное отношение старишь, накуда не показала ни намёка на беспокойство. Он не думал, что все будет так быстро, но поскольку он тоже желал как можно скорее всё закончить, то согласился. Продолжай. Благодарю. Ещё раз Аёка театрально поклонилась щедрости старого человека, затем посмотрела прямо ему в глаза. «Боюсь, что задача вашего превосходительства – забрать с собой запечатанных здесь существ, называемых паразитами, Также была дана и нам. Как? Совет в глазах Куда стал интенсивнее реще. На лице Аяка закралась чуточку беспокойства, но она тут же восстановилась твердой улыбкой. На по счастливой случайности так случилось, что здесь два запечатанных сосуда. Как вам это? Один вашему превосходительству, а один нам. Продолжая улыбаться, Аяка смотрела в глаза старого человека и ждала ответа: Куда неожиданно засмеялся! «Громко и с наслаждением». «Верно. Подумать только. Ты всего лишь ученица средней школы». А Аяка не говорил, Куда о своем возрасте. Слова его значили, что он знал о ней еще до того, как она представилась. На этот раз у Аяка не было даже намека на беспокойство. Она поняла, что нет ничего удивительного в том, что Куда Рецу изучил бы такую пешку Ютцуба, как она. Сама она знала, что сегодня появится Куда Рецу, поэтому не удивилась, что он знает о ней». «Прекрасно. Пускай каждому достанется один. Спасибо огромное ваше превосходительство». Не меняя выражения, Аяка с облегчением похлопала себя по груди. Она не питала иллюзий относительно своей магической силы, хотя она не была ограничена в магии как Таце, но также она не была столь универсальна, как Миюки. Она знала свои сильные и слабые стороны, и в магии прямого боя на близкой дистанции она определенно была не так сильна. Она даже на секунду не поверила, что может надеяться победить того, который однажды был восхвален как самый опытный в мире. А яка молча сказала спасибо, что паразитов оказалось двое. И таца сан я успешно выполнила свой долг благодаря тебе. Даже если бы тацу не согласился сотрудничать, так или иначе времени его попросить не было, А Яка лука пробормотала это в мыслях. Меки итилась в руках Тации. Сколько она не умоляла, Татсу ее не отпустил. Миюки была не особо маленькой для леди, у нее был умеренный вес. Как сильно Татсу не был бы натренирован, такой вес все равно в конечном итоге почувствуется, но руки у Татсу, которыми он держал Миюки, даже чуть-чуть не задрожали. Скорее даже он был столь бережен, что Миюки не чувствовала никаких покачиваний, несмотря на нервозность Земли. По их повседневному образу жизни можно было бы предположить, что эта Миюки к нему прижалась. Однако она даже не цеплялась ему за шею, она просто сложила руки у своей груди и сопротивлялась смущению. Тишина была болезненной. Не сильно, но у Миюки болела в груди. Будто бы дыхание остановится и сердце разорвется. Другие без сомнения подумали бы, что это чрезмерная реакция, но Миюки своим перегревшимся разумом искала нечто, о чем можно поговорить. «Они сама. Лина. Она...» И вот что Миюки нашла. Тогда-то отца не просто показал заботу о Лине, по крайней мере, он отнесся к ней не просто как к другу, далеко не просто. Потому что она понимала... По правде, Миюки не хотела поднимать с братом эту тему разговора, но сейчас на ум ничего другого не приходило. Да? Лина, она близко к сердцу приняла твои слова, а не сама? Она отнеслась к ним серьезно? К тому же, Миюки тоже о ней беспокоилась. Не знаю, я не могу знать. Я ведь не она, в конце концов. Где-то в тоннитеции чувствовалось, что не следует совать нос не в свои дела. Конечно, Миюки знала, что в словах брата нет ничего такого. Даже в глазах Миюки импульсивная, но добрая Лина плохо подходила для армии. Возможно, армия место не для нее. Но глядя на Лину, она чувствовала крайнее противоречие. У Лины свои обстоятельства. Не она одна не может найти свой путь. Но они сама. Ты протянул ей руку. Почему? Почему? Миюки прекрасно понимала, что они ступают на неизведанную территорию. Если надо остановиться, то сейчас самое время. Но она не остановилась. Ани сама. почему ты ощутил, что должен помочь Лине? Потому что у тебя к ней особые чувства?» У Тацию широко раскрылись глаза, когда он услышал слова сестры, но лишь на миг. «Кажется, ты ничего не поняла». Тацуя криво улыбнулся, но выражение лица у него было не особо серьезным. По крайней мере, казалось, что он пытается ответить на вопрос сестры честно. «Как ты и говоришь, я впервые встретился с кем-то похожим на Лину. До сих пор все военные были старше меня, и они все уже выбрали свой путь». Шаг за шагом он бережно объяснял заблуждение. «У меня чувства к Лине не такие, каких ты подумала. Грубо говоря, я просто думаю, что было бы удобно в будущем, если бы Лина покинула Звезды, Если, возможно, не только покинула армию, но и переехала сюда». Было бы лучше всего, если бы стала японкой. В словах Таци не чувствовалось лжи. Так близко друг к другу, Миюки и Тация могли чувствовать друг друга. Миюки была уверена, что почувствует любую ложь в речи брата. «Конечно, не то, чтобы я вовсе не чувствовал симпатии. По-своему, Лина очень похожа на меня. Можно сказать, что мы в одной лодке». Глаза у Тации были где-то далеко. Лина и я попали туда, где мы сейчас не по собственной воле. И хотя я могу сказать, что по крайней мере сам решил пойти в первую школу, Олина, наверное, не было даже такого банального выбора. И хотя он смотрел на Миюки, взгляд устремился куда-то дальше. «Я сделал выбор, который мне не был позволен, и отбросил назначенную мне роль, и сошел с назначенным мне сцены. Если Лина надеялась на нечто похожее, как тот, кто находится в том же положении, что и она, я хотел одолжить ей свои силы». Замешкавшись, Татсу обратил сосредоточное внимание на Миюки и неудобно улыбнулся. «Как бы то ни было, кажется, это не нужно». В голосе Татсу почувствовались нотки волнения, и не без причины. До сих пор Миюки просто ютилась в руках Татсу, но теперь крепко его обняла. Недолго думая, Тацу отпустил сестру, тем не менее он не стал бросать ее внезапно, он осторожно ее опустил, вероятно, в нем неосознанно что-то укоренилось. Даже коснувшись земли, Миюки не убрала руки с шеи Тация. «Это не, не нужно. Забота о Ниссаме когда-нибудь точно, когда-нибудь скоро, достигнет Лины». Тация почувствовал, как слова сестры вливаются в него, просачиваются в грудь. «Я хочу сказать, что после этого происшествия Лина точно будет сомневаться, кто она сейчас. Лина немного простенькая, но умная девушка. Она оказалась так глубоко вовлечена в твои дела, Анисама». что просто невозможно, чтобы у нее не возникло вопросов. «Простенькая. А ты жестокая». Миюки посмотрела вверх и положила руки Тацу на плечи. Брат и сестра засмеялись вместе и мирно пошли друг возле друга. Несмотря на то, что она была машиной, или именно потому, что была машиной, Пикси прочитала настроение и молча последовала за ними, буквально превратившись в куклу. Даже трогательность между Тацу и Миюки исчезла, когда они это увидели. Место, где они первый раз запечатали паразитов, было пустым. Кто-то забрал двоих запечатанных паразитов. «Извини, Тацеа-сан, я не собиралась отводить взгляд. Тацеа-сан, мне так жаль!» «Тацеа, пожалуйста, не вини Шибату-сан и Митсу сан Гарантирую, они не отлынивали. Я вообще не заметил, что запечатанные сосуды забрали, хотя это и была моя печать. Ничего, не вините себя». Услышав в устройстве связи этот совершенно бескуражный голос, самоненавистнический голос, и голос сожаления, тацио постарался ответить ярким тоном: Тацио Сан! Наверное, они подумали, что он пытается их подбодрить. Но тацио отнялся так не только потому, что о них беспокоился, ему и, и вправду было все равно, куда подевались паразиты. Но он был удивлен: они ударили из-под но все это лишь значит, что в этот раз они оказались лучше. Впрочем, мы так и не подумали, что будем делать с паразитами, если захватим их, так что нет смысла беспокоиться об этом вечно. Как и сказал Татсо, они не планировали, что будут делать после того, как поймают паразитов. Они лишь смутно посчитали, наверное, мы отдадим их семье Микихика. Они не думали как-то использовать запечатанных паразитов. Значит, захватившие их, по крайней мере, что-то с ними будут делать. Если это они, то закончат они в конечном итоге тем, что случайно выпустят паразитов. Но они стремились к этому. Они сама? Похоже, она неправильно поняла его молчание. На тревожный вопрос Миюки Таци успокаивающе замахал рукой. Стоя возле него, Миюки поняла, что Таци размышляет о том, кто были виновниками. Напав на их след, он, вероятно, сможет их выследить, подумала она. Верно. Верно. Тация применил свое зрение. Он приблизительно знал, что здесь случилось. Однако еще до этого один из виновников оставил для Татсу сообщение. Он молчал именно потому, порыв ветра поднял опавшие листья, не прилипшие к почве. Среди них были перемешаны черные, кура, перья, ба, наверное, от вороны, которую Татсу захватил собственными глазами. Когда Татсу воссоединился с доэтом Эрики и Лео, на Оцигу и отряда мечников уже не было. Они похлопали друг друга по спине, не вдаваясь в подробности того, что случилось, и вернулись в школу. Пикси оставили в школьном гараже. Чтобы войти в школу, перепрыгнув через забор, они должны были вернуться к главным воротам, но ни Леони, ни Эрика не говорили, что «это лишняя суета» или «я иду домой». Присоединившись к Миккихике и остальным, все семеро вместе покинули школу. Такая большая группа, покидающая школу в такое время, вызвала немало подозрений у охранников в ворот, но они заранее подготовили оправдание, и благодаря ослепительным улыбкам девушек покинули школу без лишних вопросов. Так закончилась долгая ночь. события сегодняшней ночи люди, демоны и духи ознаменовали начало новой истории раздора тех, кто берется в тени, но тогда таца -то об этом не подозревал.